Двухэтажный каменный особняк был пожалован покойным императором Александром и ее отцу Андрею Поликарповичу за заслуги перед Отечеством. Когда-то за домом рос пышный сад, где Аглая Андреевна играла ребенком, но, овдовев, Андрей Поликарпович забросил хозяйство. Сад стоял запущенный, резные скамейки сгнили, ограда покосилась, деревья зачахли из-за буйной в рост человека-крапивы. Поднявшись по ступеням крыльца, башняк постучал. Лаке Митрофан выглянул в приоткрытую дверь. «Александр Карлович Башняк, мне желательно видеть Оглайон-Древну». Митрофан то ли закивал, то ли не своей охотой, затряс головой, развернулся и поковылял докладывать. Он с трудом поднимался по лестнице, и Башняк приготовился ждать долго. На подоконнике в беспорядке были раскиданы сухие цветы и не до конца составлен зимний букет. Деревянный пол еще хранил следы мокрой тряпки. Вскоре послышались торопливые шаги. По ступенькам сбежала Аглая Андреевна и замерла с удивлением, разглядывая башняка. Аглая Андреевна утратила ту свежесть, которая была ей свойственна еще несколько месяцев назад. Щеки были бледны, вокруг глаз сгущались тени, но речь ее была легкой, как эхо с дальнего берега реки. «Я вас помню», — протянула для поцелуя прозрачную руку. «Это вас тогда вели на допрос, а я подумал, что вы Илюша». «И я вас помню», — сказал башняк. «От вас...» Тогда тоже клевером пахло. Аглая Андреевна, казалось, не услышала его слов. Она думала обо всем сразу. Люди с платком на глазах так похожи. Прошу. Не переставая говорить, Аглая Андреевна подобрала юбки и заспешила сквозь комнаты. Илюша писал о вас очень хорошо. Его тоже скоро освободят. Жду домой со дня на день. Надо бы убраться в его кабинете. Папенька зачем-то нанес туда птичьих клеток. Я ему говорю, папенька, как можно с? А он возьми и заплачь. Представляете... «Чисто дитя неразумное. Хотя он настолько добр ко мне, что доброта его простирается на все рядом живущее. Вы нашу крапиву видели?» «Крапиве не надо объяснять, кто к ней добр. Я же зимой учусь вязать и уже почти закончила варежку для Илюши. Боюсь, к освобождению второй не успею. Представьте, как замечательно. Он вернется, а тут варежка». Гостиная была небольшой и светлой. С обоями небесного цвета и золотыми райскими птицами в облаках. На комоде, на подоконнике сидели и лежали куклы. К нам теперь мало кто заходит, от того такой беспорядок. Аглая Андреевна повернулась к башняку и запнулась. Ну уже, что вы молчите? С трудом произнесла она. Вы его видели? Да, сказал башняк. Он записку написал, Аглая Андреевна робила все больше. Не имел возможности, но могу вас заверить, что скоро судьба его облегчится, и он вернется. А чего же вернется? Совсем без надежды спросила Аглая Андреевна. Приглашая Башняка сесть, она указала на стул, где лежала кукла, у которой были настоящие волосы и стеклянные глаза. Башняк передал куклу Аглая Андреевне, сел. «Это и сказала Аглая Андреевна. «Я шью ей платье». «Кукла должна быть красива. У всего красивого есть душа. Как вы считаете?» «Непременно есть». Башняк заметил на столе альбом в Софьяновом переплете. «Ваш альбом?» «В него давно никто не пишет», — сказала Аглая Андреевна. «Вы позволите?» Башняк придвинул альбом к себе. Аглая Андреевна села напротив, чтобы внимательно разглядеть его лицо. «Это она вас прислала?» «О чем вы?» «Я перед самой смертью на маскараде с Илью Алексеевич хлопотала. Вот она вас и прислала. Зачем же ей меня к вам присылать? От того, что весной в день освобождения с крепости вас убили. Я в газете читала. Кого же еще смерть может послать, как не мертвеца?» Совсем не кстати, Башняк вспомнил глупый ночной рассказ Фабера о разгуливающих по крепости душах мятежников, которых еще не казнили. Вспомнил странный взгляд Сукина. Должно быть, тот подумал, что третье отделение использует усопших для своих тайных дел. От всех этих мыслей башняк устал не по себе, он был и похондриком. Но сомнения относительно своего... Здоровье простирались у него гораздо дальше известных миру болезней. С тех пор, как он вышел из забытия, башняк не чувствовал себя полностью живым. Он раскрыл альбом Это был обычный альбом девицы с отеческими наставлениями на титульном листе, с плохими стихами по-французски и выгревшими прядками волос. Мне не хочется, чтобы из-за этих стихов вышло что-нибудь дурное, сказала Аглая Андреевна. И я не буду называть того, кто для меня элегию переписал. Настаивать не смею. — сказал Башняк. — Но я не переписчика ищу, а убийцу своего. Эти слова выскочили совсем не кстати, будто в подтверждении мыслей, путавшейся от горя женщины. — На следующей странице, — сказала Глая Андреевна. Теперь ей казалось, что все, наконец, встало на свои места, а значит, вовсе нет повода для беспокойства. Ей даже нравился этот бледный, нерешительный, чувствовавший свою неловкость человек. Его непременно надо было угостить чаем с чудными плюшками, что испекла утру нянечка. А Башняк подумал, что не всякий вымысел вреден, если он служит поводом для простой и задушевной беседы. По листу тянулись ровные без помарок строки. «Думаете, это ваш убийца писал?» — спросила Аглая Андреевна. «Нет», — ответил Башняк, — «не его почерк. С месяц тому Илья Алексеевич сообщил, что элегию эту жечь следует, что за альбомом придут и спросят, от кого она. А мне жалко стихи эти жечь». Я альбом нарочно на вид положила, все ждала, когда в нем надобность появится, чтобы все объяснить. «А чего же такое мужу непослушание?» — спросил Башняк. «Еще одна мольба», — сказала Аглая Андреевна. «Вослушались сто крат». Башняк не сразу понял, что Аглая Андреевна читает Андрея Шинье. «Стихи летучих дум, небрежные создания, разнообразные заветные предания всей младости моей, надежды и мечты». И слезы, и любовь, друзья сии листы Всю жизнь мою хранят. Неужели вы не понимаете, — продолжила Аглая Андреевна, — что это стихотворение не призыв к восстанию. Оно про умирающий талант, про невыраженные мысли, про то, что все сейчас закончится, еще не начавшись. Тираны, народ — все это так, сбоку припека. В этой главной строфе о них и слова нет. Они как гроза и лужи на светлой дороге. Вы же не будете считать лужу смыслом своей жизни? «Конечно, перед смертью каждый начнет искать смысл в содеянном, но...» Аглая Андреевна вдруг осеклась, перевела дух. «Пообещайте, что Илюшу спасете. Хотите, свечу поставлю в упокой души вашей, или так молиться буду, что все грехи от вас отойдут? У Илюши же нет ни стихов, ни мыслей, ни поступков. Он ничего после себя не оставит, кроме меня». От ветра по оконному стеклу жилистела крапива. Этот звук оборвал мысли Аглаи Андреевны, и она замолчала. «Поставьте свечу». Не знаю, куда девать руки, башняк поднялся, крепко сжал трость. «А для Ильи Алексеевича, надеюсь, все очень скоро добром кончится». Аглая Андреевна сморщила усталое лицо, пытаясь представить, как все, что случилось с Илюшей, может кончиться добром. «Что же ваш убийца?» — спросила Аглая Андреевна. «Как вы его найдете теперь?» «Может, ваш переписчик его знал?» — ответил башняк. «Впрочем, это только догадки. Найти его есть много способов». Башняк уже открыл дверь и собирался выйти, когда болезненно звонкий голос Аглая Андреевны остановил его.